что крылья, написанные рукой Фра Анджелико, не похожи на крылья, написанные Лоренцо Кредди, Джотто, что Симоне Мартини для своего благовещения собрал перья орлов, скворцов, зимородков, сов, дятлов, павлинов, диких уток, а также кур и других домашних птиц. И потом из этого многообразия возникли сияющие византийским золотом и переливающиеся всеми оттенками самых изысканных цветов лучшие крылья эпохи Возрождения. Эстрелья, собиравшая ангелов лишь для собственного удовольствия, испытывала невыразимую радость. Неужели есть кто-то, знающий так много о крыльях и полетах? Потом они говорили о снах, потом о родственных душах. В каждом подсвечнике зажгли по две свечи, поставив их рядом. Потом, когда жажда поцелуя встала непреодолимой, они целовались, жадно кусая друг другу губы, тая от желания, пока служитель не начал гасить свечи в алтаре. Последняя свеча погасла, и часовня погрузилась в полную темноту. Они неохотно поднялись и побрели к выходу. Их едва не заперли в часовне. Служитель лишь в последний момент заметил их. Они молча шагали рядом, думая о тех удивительных минутах, которые только что пережили. Проходя через парк, они увидели, что все розовые кусты покрыты цветами. Это были кусты разных сортов, но на всех расцвели розы одного цвета красного. В свете луны казалось, что цветов на каждом кусте вдвое больше, чем на самом деле. Они условлились встретиться снова в том же парке, в тот же день, четверг. В то же время 6 часов вечера. Прощаясь, он спросил, как её зовут, и она почти прошептала Эстрелия звезда. И он сказал, что её имя сияет ярче всех имён на свете. Но когда она захотела узнать, как зовут его, то услышала в ответ: "А как ты думаешь?" И тогда она нарекла его «ангелем». Ангелом. Ангелом. Стрельян, который я не знала от других мужчин, кроме своего алкоголика-мужа, Анхель казался удивительным. Она нарушила клятву никогда больше не влюбляться. Она чувствовала, что не просто живёт, а возродилась к новой жизни. Пришедшая к ней любовь, словно порыв шквального ветра, унесла все её печали, все страхи, снова сделала её наивной, заставила поверить. Таковы уж мы люди. В глубине души у каждого что-бы с ним Не случилось, живёт надежда, что есть на свете настоящая любовь, способная делать человека счастливым каждую секунду, каждый день. И так, год за годом. В тот вечер Эстрелья снова поверила в любовь. Она ревниво охраняла свою тайну, но желание поделиться счастьем с кем-то всё же взяло верх. В кабинете Фьямы её чувства выплеснулись наружу, и она рассказала всё. Абсолютно все. В шесть она его увидит. Они встречались уже месяц, все в том же парке вздохов. Шли в часовню ангелов-хранителей, и там обнимались и целовались, незамеченные никем. Был, впрочем, немой свидетель их ласк. Служитель часовни, исподволь наблюдавший за ними, он прятался в исповедальне. Так они и играли в прятки втроем. Под конец священник всегда выпровоживал их, мягко и деликатно, словно приглашая приходить ещё. И они снова бродили по улицам и разговаривали, разговаривали. До постели дело у них пока не дошло, и Эстреля, которая страшилась более близких отношений, была даже рада этому. Неписаный запрет обострял желания, особенно по ночам, и тогда, чтобы охладить пылающую плоть, Эстрель мчалась в ванную. набросав в ванну льда, который огромными кусками приносил снизу консьерж, она подолгу сидела в ней. Однажды ей пришлось накричать на консьержа, чтобы прогнать его. Эстрелья догадалась, что он, выгрузив лёд в ванной, не ушёл, а спрятался за дверью, хотел подслушать её, почувствовать её жар, тот жар, которого ещё никогда не чувствовал Анхиль. Она сравнивала себя со скороваркой, готовой вот-вот взорваться, страсть сжигала её. Она почти ничего не знала об Анхиле, но это её не заботило. Он казался ей таким необыкновенным. Даже то, что они встречались всего раз в неделю, не вызывало у неё удивления. Ей казалось нормальным. Хотя то, что они делали, назвать нормальным было нельзя. Но почему нужно быть как все, спрашивала она себя? И когда Фяма попыталась посоветовать ей, как вести себя с Анхелем, Эстрелья мягко, но решительно отвергла её советы. Она воздвигла глухую стену по одну сторону которой были они с Анхелем, а по другую весь остальной мир. Фяму беспокоило то, что на приёме Эстрелья больше ничего не рассказывала о своём прошлом, а говорила лишь о своих встречах с Анхелем. Женщина, которая пришла за помощью, потому что не могла справиться с многолетним одиночеством, теперь думала только о своём новом друге, который раз в неделю её одиночество заполнял. Проблема между тем никуда не делась, её лишь перестали обсуждать. Как в яма не старалась повернуть беседу в другое русло, её попытки кончались неудачей. Любая, даже самая абстрактная тема в конце концов заканчивалась разговором об анхиле. Эстрелья была как чувствительная девочка-подросток, но в Яме вовсе не хотелось брать на себя роль матери. Во-первых, её роль была совсем другая, а во-вторых, этим она своей пациентке не помогла бы. Она понимала, что Эстрелье нужно выговориться, и что если она изливает душу своему психологу, то лишь потому, что у неё больше не было никого, кому она могла бы довериться. В Яма Фьямма... Опасалась, что мужчина, который так внезапно вошёл в жизнь Стрельье, может так же внезапно из её жизни исчезнуть. Но понемногу этот мужчина становился ей симпатичен, он заинтересовал её. Ей даже было обидно, что и Стрельье с ним до сих пор не переспала. Что-то я слишком увлеклась этим случаем, говорила Фяма сама себе. Но она даже мысли не допускала, что может идентифицировать себя с собственной пациенткой. Нет, нет, нужно контролировать свои чувства. В яме было некогда скучать. Такая уж работа у психолога, каждый день чья-то новая история. Благодаря своим пациенткам она всегда чувствовала себя нужной. В каждый случай чему-то учил её саму, подталкивал к поиску нетрадиционных решений. Работа заставляла быть в курсе новых открытий и веяний, давала повод сравнить свою жизнь с жизнью других, требовала внимательного наблюдения за малейшими изменениями в пациентах после каждого сеанса. Люди, которые приходили к ней, наполняли её жизнь, помогали разобраться в хитросплетениях человеческих отношений. Они становились для неё как родные, не покидая ни днём, ни ночью. согревая её, когда ей было особенно холодно с Мартином. В свои 37 Фьяма чувствовала себя вполне зрелой женщиной. Была уверена, что всё уже испытала, что большинство этапов в жизни уже пройдены. Так что можно было успокоиться, и она жила спокойно и размеренно, хотя где-то в глубине души ей было жаль, что нельзя больше делать глупости, как когда-то в молодости, что нельзя так же смело и открыто выражать желания. Нельзя с простодушной дерзостью творить всё, что взбредёт в голову под надёжной защитой возраста. Что возьмёшь с юнцов?